Эта туча состоит из железа, проговорил или вернее выдохнул кто-то за спиной Урогана. Езон позвал Острогатер. Езон, вы здесь? Здесь. Физик-ядерщик выдвинулся вперед. Могу я это подогреть? Спокойно спросил Астрогатор, показывая на экран. И все его поняли. Езон медлил с ответом. Надо бы предупредить ЛТ-4, чтобы он максимально увеличил радиус поля. Не говорите глупостей, езон. С ним нет связи. Да, четырех тысяч градусов. С некоторым риском. Спасибо. Блаар, дайте микрофон. ЛТ-8, говорит первый. Направьте лазеры на тучу. Малая мощность. До белиэрга в центре непрерывный огонь вдоль азимута. ЛТ-8,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 Тот стоял, застыв как мертвец, и его неподвижное лицо озаряли зыбкие отблески зарева. Черное кипение пылающие в его недрах по временам словно ветвящийся огненными кустами пожар заполняли центр экрана. Вдалеке виднелся высокий скалистый пик, весь в холодном багрянце последних закатных лучей, сейчас казавшихся невыразимо земными.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 Не перебивайте меня, Роган. Нет, не собираюсь. Но не все зависит от нас. Если меня здесь не будет, выходите на околопланетную орбиту. Вы уже делали это на суперкоптере? Да, два раза. На Дельтеллира. Хорошо. Значит, вы знаете, что это несколько сложно, однако, вполне осуществимо. Орбита должна быть стационарной.